Лабиться Мне хотелось повернуться и посмотреть, видны ли еще девчонки на берегу. Машут ли они руками нам вслед, но страшно было повернуть голову к проносящимся берегам. Я смотрел только в Наташкину спину, чувствовал, как напряжен Леон, сидящий за мной, ловил лицом брызги ледяной воды и увесистые оплеухи ветра. Не знаю, сколько длился этот безумный спуск по реке. исчезли торчащие из воды валуны все реже и реже попадались в пороги река становилась шире а течение спокойнее все теперь будем жить крикнула наташа она была вся мокрая с головы до ног нам тоже досталось не меньше ты не простынешь крикнул я что она слегка убавила мощность двигателя рев перешел в свист и говорит стало легче не простынешь простыну Слегка согласилась Наташа. «Ничего, дедушка вылечит. Тиккери, ты не сердишься?» «За что?» — спросил я, хотя догадывался. «За то, что вначале мы вас арестовали», — сказала Наташа и засмеялась. Даже повернулась на миг и подмигнула мне. «Ненавижу девчонок. Почему они все такие вредные?» «Ничего. Конь о четырех ногах и то спотыкается», — ответил я. «Откер». ой не надо завопила наташа это дедушкины пословицы я ж вздрогнула она направила скутер ближе к берегу и наша скорость сразу стала заметнее долго плыть спросил я идти больше часа ответил наташа тикрей коленки подставь я не понял но свел коленки и она тут же на них уселась но не забыла съязвить не подумай что настолько мне нравишься стоять тяжело ты только смотри кудару лишь тревожно отозвался из за спины ли он не очи ученую понемногу светало солнце все еще не показывалось из за горизонта но небо на востоке стало розовым а тонкие перышки облаков белыми прорезал небо яркий огонек какая то крупная низколетящая станция попала в рассветные лучи солнца нас не заметят спросил я да самый опасный участок мы прошли отозвалась наташа а здесь уже плавают на лодках вряд ли нас заподозрят а обратно тоже на скутере наташа замотала головой нет топлива не хватит да и заметят днем я на пару дней останусь в одном месте у нас есть подпольные квартиры где и у кого она останется наташа не сказала, а я не спрашивал все правильно если меня поймают то я не смогу ничего выдать. мы уже плыли мимоово сделанных полей медленно вращались дожевальные установки осыпая низкие кусты радужными брызгами людей не было все делалось автоматически а что здесь выращивают высунулся из-за плеча ли он помидоры коротко отозвалась наташа люблю помидоры сообщил ли он хорошо тебе а мы однажды два дня здесь прятались я на всю жизнь наелась знаешь как противно помидорные кусты в жару пахнут я почему то вспомнил как в детстве в первом классе насмешил учительницу рассказывал про фабрику пищи и ляпно что на ней делают молоко помидоры и яйца как же все смеялись помидоры на заводах никогда не делали их проще выращивать уже совсем рассвело когда мы проплыли мимо маленького поселка на улицах я заметил несколько прохожих на нас они вроде бы внимания не обратили сейчас пристанем сообщил наташа Тут дорога подходит совсем близко к реке. Я вас высажу, а вы проголосуете. Дорога идет мимо космопорта и прямо в Аграбат. Мы с Леоном переглянулись. Значит, мы проедем мимо кемпинга». Леон ничего не сказал, но я сразу понял, о чем он думает. Вдруг его родители еще там. «Водитель нас не заподозрит?» – спросил я. «Да не должен». рассудительно сказал наташа вы скажете что идете из менделя это поселок мимо которого мы проплыли там консервные заводы скажите что у вас родители работают на заводе, а вы ну не знаю к родственникам поехали в аграбат скутер плавно подошел к берегу наташа загнала его носом на песчаную отмель встала с моих коленок и мы неловко переглянулись ну давай руку сказал я ладонь у нее была ледяная Точно, простынет. «Передавай дедушке спасибо!» Спрыгивая на берег, крикнул Леон. «Он мировой старикан!» «Тикери, не возись!» «Пока!» — сказал я Наташе. «Ты не попадись!» «Не попадусь», — пообещала Наташа. Я спрыгнул вслед за Леоном, но до берега не достал и промочил ноги. Леон обидно засмеялся. Наташа включила реверс водометов, и скутер медленно сполз с отмели. Еще секунду она смотрела на нас, а потом наклонилась, закладывая вираж, и